Западные славянские государства основались также на девственной почве, но они немедленно должны были подчиниться влиянию чужого племени, германского, которое действовало с помощью римских начал, усвоенных им на почве империи. Это могущественное влияние чуждой народности, против которого славянская народность не могла выставить сильного сопротивления, нанесло при самом начале решительный удар самостоятельности западных славян во всех отношениях, при самом начале условило их будущую судьбу. Но влияние германского племени прекратилось Польшою. Не могло достигнуть России вследствие самой ее отдаленности, уединения. Свободное от влияния чуждых племен Русь могла сохранить свою славянскую народность. Она приняла христианство от Византии, которое вследствие этого обнаружило сильное влияние на жизнь юного русского общества. Но это влияние не было нисколько вредно для славянской народности последнего, потому что Восточная империя по самой слабости своей не могла насильственно втеснять русскую жизнь в формы своего быта навязывать русским свой язык, высылать к ним свое духовенство, свои колонии. Византийская образованность действовала не через свой собственный орган, но через орган русской народности, через русский язык. И таким образом вместо утушения содействовала только к утверждению славянской народности на Руси. Греция обнаруживала свое влияние на Русь не во столько, во сколько сама хотела обнаружить его, но во столько и в таких формах, в каких сами русские хотели принимать ее влияние. Ни светская, ни духовная власть Восточной империи не могли иметь решительного влияния на явление древней русской жизни не могли выставить начало равносильного господствовавшим в ней началам, которые потому и развивались свободны и независимо. Византийские государственные понятия, проводимые на Руси через духовенство, могли только тогда способствовать окончательному сокрушению некоторых форм жизни, когда эти формы были уже решительно поколеблены вследствие внутренних причин. Безопасная от насильственного влияния империй римско-греческой и римско-германской, Древняя Русь была безопасна от насильственного влияния и других соседних народов. Польша и во времена могущества своего постоянно сдерживалась Западом, принуждена была постоянно смотреть в ту сторону, при том же силы двух юных государств были одинаковы. Польша не удалось утвердить своего влияния на Востоке и при Болеславе храбром. тем менее она могла иметь средств к тому после его смерти. Дикие литовцы и ятвяги могли только беспокоить русские границы своими набегами. В Швеции... Вследствие появления там христианства началось разложение древних языческих форм жизни, сопровождаемое внутренними волнениями, уничтожившими для народа и князей его возможность действовать наступательно на соседние страны. С востока, от степей Азии нет также сильных напоров, могущих вырвать с корнем основы новорожденного общества, как некогда наплыв Гунский уничтожил в этих странах владение готов. Так с самого начала уже оказывалось, что из всех славянских государств одному русскому суждено было самостоятельное существование в Европе. В заключение мы должны обратиться к вопросу, который так долго господствовал в нашей исторической литературе именно к вопросу о нормандском влиянии. Участие скандинавских племен или варягов в начальном периоде нашей истории несомненно, ясно с первого взгляда. Первоначально областью русского государства был путь от варягов в Грецию, и, бесспорно, что этот путь открыт варягами задолго до половины IX века. Бесспорно также, что явление, знаменующее в истории Северо-Восточной Европы половину IX века, соединение северных племен славянских и финских под одну власть, произошло вследствие столкновения этих племен с племенем скандинавским, вследствие владычества варягов в этих странах первые призванные князья были из рода Варяжского. Первая дружина состояла преимущественно из их соплеменников. Путем Варяжским движутся северные князья на юг. В борьбе с югом с греками, восточными степными варварами, Польшую, русские князья постоянно пользуются варяжскую помощью. Варяги — первые купцы. Первые посредники между Северной и Южной Европой и Азией, между славянскими племенами и греками, они же главным образом посредничают и при введении христианства в Русь. Но при этом должно строго отличать влияние народа от влияния народности. Влияние скандинавского племени на древнюю нашу историю было сильно, ощутительно, Влияние скандинавской народности на славянскую было очень незначительно. При столкновении двух народов, при определении степени их влияния одного на другой, должно обратить прежде всего внимание на следующие обстоятельства. Один народ господствует ли над другим? Один народ стоит ли выше другого на ступенях общественной жизни? Наконец, формы быта одного народа, его религия, нравы, обычаи резко ли отличаются от форм быта другого, религии, нравов, обычаев? Мы видим, что у нас варяги не составляют господствующего народа населения относительно славян, не являются как завоеватели последних, следовательно, не могут дать славянам насильственно своих форм быта, сделать их господствующими, распоряжаться как полновластные хозяева в земле. Мы видим, что при Владимире в советах о строе земском подле бояр являются старцы, следовательно, если мы даже предположим, что сначала, тотчас после призвания, дружина преимущественно состояла из варягов, то ее влияние не могло быть исключительно, потому что перевешивалось влиянием старцев, представителей славянского народонаселения. Что было в стольном городе княжеском, то самое должно было быть и в других городах, где место князя занимали мужи княжие.